Повесть об Инаке, никого не осудившем. В тот же день представился ко Господу Инок, никого не осудивший. Преподобный Анастасия Синаит повествует о нём следующее. Некоторый Инок, живя в монастыре, проводил безбеспечно свои дни, не заботясь о спасении своём, но предавался всю жизнь праздности. Даже в допреклонных лет он приближался уже к смерти. Когда же он заболел тяжким недугом и был уже при последнем издыхании, то нисколько не боялся смерти, но приготовлялся разлучиться от тела с весельем, хваля и прославляя Бога. Окружившие его братия и игумен того монастыря сказали ему: "Мы видели, что ты брат в праздности проводил свою жизнь, Почему же в этот страшный час смерти ты так беспощален и радостен? Укрепляемый силою Божьей, встань и объясни нам это, чтобы и мы прославили Бога. Брат, приподнявшись немного с постели, сказал им: "Это правда, честные отцы, что я беспешно проводил жизнь свою. Вот сейчас ангелы Божьи принесли ко мне и прочитали предо мной рукописание, на котором были отмечены все дурные дела мои. Прочитав рукописание, ангелы спросили меня, «Знаешь ли ты это?» Я отвечал, «Да, знаю». Но так как я отрекся от мира, принял пострижение в иноческий чин, никого никогда не осуждал и ни на кого никогда не гневался, то я молю Бога, чтобы на мне исполнились слова Христа, который сказал, «Не судите, да не судимы будете. Если будете прощать людям согрешения их, то прости ты вам, Отец ваш Небесный. И как только я сказал это, тотчас святые ангелы разорвали рукописание грехов моих, поэтому-то я с радостью и весельем отхожу к Богу. Сказав это, брат тот с миром предал душу свою Господу».